С ужасом и содроганием отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь. Александр Сергеевич указал мне его, место казни декабристов. Каменный остров, где Пушкин нанимает дачу, показался мне прелестен. С нами вместе обедал друг Александра Сергеевича Плетнев, да три дамы, родственницы жены его. Сама она больна после родов и потому не выходила. За столом я имела случай заметить странность в моем любезном хозяине. У него четверо детей, старшая из них девочка лет пяти, как мне показалось, сидела с нами за столом. Друг Пушкина спросил ее, не раздумала ли она идти за него замуж. — Нет, — ответила дитя, — не раздумала. — А за кого ты охотнее пойдешь, за меня или за папеньку? — За тебя и за папеньку. «Кого же ты больше любишь, меня или папеньку?» «Тебя больше люблю, и папеньку больше люблю». «Ну, а этого гостя?» — спросил Александр Сергеевич, указывая на меня. «Любишь? Хочешь за него замуж?» Девочка отвечала поспешно. «Нет, нет». При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел. Неужели он думал, что я обижусь словами ребенка? Я стала говорить, чтобы прервать молчание, которое очень некстати наступило, и спросила ее, Как же это? Гостя надо бы больше любить. Дитя смотрело на меня недоверчиво и, наконец, стало кушать. Чем кончилась эта маленькая интермедия? Но, Александр Сергеевич, отчего он покраснел? Или это уже верх его деликатности, что даже и в шутку, даже от ребенка, не хотел бы он, чтобы я слышала что-нибудь не так вежливое? Или он имел странное понятие о всех живущих в уездных городах. Александров, Дурова. Только в последних годах жизни теряет Пушкин ложный стыд и является в свет уже как писатель. Важные труды, принятые им на себя, и знаменитость самого имени освобождают его от предубеждения, отличавшего его молодые годы. Анненков. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, 6 июня, за границу, Пушкин, по словам Якима, гоголевского камердинера просидел у него в квартире в доме каретника Яхима на Мещанской всю ночь напролет, Данилевский. В июне 1836 года, когда Смирнов уезжал за границу, Пушкин говаривал, что ему тоже очень бы хотелось, да денег нет. Смирнов его убеждал засесть в деревню, поработать побольше и приезжать к ним. Смирнов уверен был, что государь пустил бы его. Тогда уже, летом 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно. Две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса. Рассет. Русские песни во французском переводе Пушкина. Эту работу Пушкин сделал для меня одного, за несколько месяцев до своей смерти на Каменном острове, где я провел много хороших минут. «Леве-Веймар, фелье-де-конш», 9 мая 1839 года. «Русские песни», переведенные Александром Пушкиным для его друга, девеймара на Невских островах, дача Бровольского». «Добровольского». В июне 1836 года. Леве Веймар. Пушкин никогда не бывал за границей. В разговоре, с каким страданием во взгляде, упоминал он о Лондоне и в особенности о Париже. С каким жаром отзывался он об удовольствии посещать знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей. Леве Веймар. На даче в Строгановом саду, направо с мосту, на берегу, жил граф Григорий Александрович Строганов. Супругу его звали Юлия Петровна. Сам он был слепец. У них на даче со стороны сада на балконе часто можно было видеть Пушкина, беседовавшего со стариком. Фигура графа Григория с седыми вьющимися волосами, в бархатном длиннополом черном сюртуке, с добродушной улыбкой, невольно останавливала внимание гулявших в саду особенно когда вместе с ним был поэт. Пушкин считал старика Остроганова своим другом — Калмаков.